Глава 13. Рать Казанская. Приехал Иван Васильевич в Москву на Страстной неделе апреля пятнадцатого в самую Великую Пятницу вечером и поспел в Архангельский собор к торжественному выносу плащаницы из алтаря на середину храма. Стоя вблизи плащаницы вместе с Ванюшенькой, Иван Васильевич увидел нечаянно с правой стороны среди молящихся женщин Дарьюшку, Он угадал ее сразу по стану и движениям. Сердце его забилось толчками, а, встретившись с ней взглядом, когда она украдкой покосилась на него, загорелся пьянящей радостью, но тотчас же сдержал себя. Помнил он, что в пятницу и в субботу нельзя думать ни о Любе, ни о жене своей, особенно же в второстную неделю. Через силу стал слушать он чтение царских часов, читать которые положены в этот день, Если же терял смысл молитв, то старался думать о делах казанских. Все это отвлекало его, и забыл он как будто о дарюшке. Выходя же с матерью из собора, он совсем смирил в себе греховные волнения и мысли. За ужином в трапезной у матери он был кроток и ласков, исполненный особого семейно-радостного чувства, которое с детства испытывал в дни великого праздника. Жаль ему было только, что нет с ним брата Юрия, друга детских дней, Вспоминались и отец, и Марьюшка, и от всего этого становилось на душе непонятным образом и печальней, и чище. Встретившись глазами с матерью, он понял по взгляду ее и улыбке, что и она чувствует тоже, и сам улыбнулся в ответ ей печально и ласково. Марья Ярославна вздохнула и тихо проговорила «А тут без тебя, сыночек, опять в Москве горюшка была великая». Половина посада, почитай, выгорела. Да товару разного много. Две церкви сгорели. Видал чай, когда подъезжал-то? Теперь строить надоть. Видал, мрачно ответил Иван Васильевич. И досадливо добавил. Деревянно это сколь строй, красный петух все склюет. Вот, матунька, бог даст Казань, до да Новгород одолеем, до да Орду сагоним, из камня на Москве все строить будем». Дорого станет чай, каменное это. Дешевле, матунька, будет один-то раз каменное построить, резко заметил Иван Васильевич. Ведь деревянное это. Чуть не каждый год заново строим. А что строим? Костры, токма. А не зябко в покоях-то каменных, уж не совсем уверенно спросила сына Марья Ярославна. Живут люди, — ласково усмехнулся тот, — бают тепло, а топят не более чем в врубленных. У митрополита... Пов в каменных хоромах жарче мыль не бывает. Париться можно. Любит старик тепло. Яс и сама люблю. Пар не ломит. А скажи, сыночек, с Казанью-то как? За казанские дела я спокоен. Юрий там. Я велел ему послать только малую дружину на Кичмингу. Казанцы там села грабят и жгут. Хватит и всего, дабы отогнать поганых. Татарове матушка мы в чужие земли впадать привычны. Своей же земли боронить не гораздо. А далее-то как будет? Спросила старая государыня. Не ведаю еще, матушка, вставая из-за трапезы и крестясь, тихо молвил Иван Васильевич. После вот Пасхи помыслю о всем и с подумаю. На третий день Пасхи, апреля двадцатого, государь созвал Думу в своих покоях. Он в этот день особенно хорошо себя чувствовал. Вешнее веселое солнышко и скорое свидание с Дарьюшкой после долгой, казалось ему, разлуки радовали душу его. Чуял он в себе силу и здоровье, а мысли у него стали вдруг острые и так ясны, что все сразу понимал, о чем бы ни подумал. Когда собрались все нужные Иван Васильевичу бояре и воеводы, Он заговорил легко и просто, словно читал по карте и видел, будто даже очертания на ней земель русских и татарских. Выслушав потом указания, мнения и вопросы воевод, он безо всякого труда тут же нашел решение всех ратных дел и наредил, кому из воевод откуда и куда идти с полками. «Надобно нам», — сказал он, — «первое всего непрестанно татар со всех сторон пугать и мутить, изгоном в разных местах нападать» дабы неверные не ведали, куда им метнуться, где наиглавнейший урон собеждать. Везде охочих людей подымать, чтобы от них полкам нашим подмога была, а татарским страх. Князь-то Юрий Васильевич с войском своим против Казани в лоб идет, а вам, а того, Казань со всех сторон теребить надо. Грады и села жечь и зорить во всех местах. Купцов же казанских бейте! суда их на Волге и Каме, полоните и в Москву с товарами шлите. Государь помолчал, как всегда это делал, и через малое время строго приказал воеводе Руно же идти к Галичу с детьми боярскими и казаками, из Галича же взять с собой Семеновых детей, Филимонова Глеба, Ивана Шуста и Василия Губу, своими их, затем к Волокжанам идти, а от Вологды с ними к Устюгу с приказом моим, дабы князь Устюжский Иван Звенец шел со своими Устюжанами. Ивану Игнатичу Глухому от городка Кичменги идти с кичменжанами, как и всем, на Вятку реку, и там, соединясь, почните все вместе пустошить грады, деревни и села по всей Казанской земле. Закончив речь свою, великий князь пригласил всех к обеденной трапезе за праздничный стол». Ужинал этот вечер великий князь у матери своей, государни Марьи Ярославны. Плохо слушал он всех, молчал больше. А сердце трепетало, и сладко, и тревожно, и вдруг сжималось от боли, когда вспоминал он о слухах из Рима. — Дарюшка моя! — беззвучно шевелились его губы. «Дарьюшка — Дарьюшка! Чуял он, что опять переломится жизнь его, и пил больше крепкого меда стоялого, из заморских вин, а в мыслях само собой слагалось «перехожу я за новую межу, оставлю, пожалуй, за межой сей все радости жизни. Пришли последние деньки моего счастья. Казалось ему, что трапеза тянется бесконечно долго, и не хватало уж у него терпения. Наконец все вставать из-за стола начали и креститься». И государь, простившись с матерью Иванюшенькой, с трудом, сдерживая быстроту шагов своих, вышел в сенце, и дыхание у него захватило и от тоски, и от радости. Видит он Данилушку, который ждет его, а слово вымолвить не может, и руки у него дрожат. Пошли они молча. Остановился на миг Иван Васильевич Упокоев своих, ноги будто отнялись и отяжелели, но вдруг рванул дверь и вошел к себе. Данилушка торопливо подбежал к распахнутой настежь двери и плотно притворил ее. Все сразу забыл, Иван Васильевич, как увидел сияющие глаза Дарьюшки. Подбежал к ней и, подняв на руки, стал носить ее, как малое дитя, по покоям своим, целуя в уста и в глаза, а она молчала, но лицо ее все светилось как-то изнутри несказанным счастьем. До рассвета не спали они среди ласк и объятий. И почти не говорили, а называли только друг друга нежными именами. В пятом часу чуть светать стало, и вдруг среди радости всех тоска снова холодом охватила сердце Ивана Васильевича. «Сказать ей, аль нет?» — мелькало в его мыслях. «А по что радости ей отравлять, голубки моей? Да и будет ли так? Приедут ли послы-то? А ежели приедут?» Иван Васильевич перестал думать. Он знал, что и он, и все вокруг него решат против его счастья в пользу московского княжества. Замер, в неподвижности и без мысли, и без чувств всяких, смотрел на светлеющие от рассвета окна. Дарьюшка сразу душой учуяла страшное и горькое сердце своему. Глядя на Ивана, лежащего рядом с открытыми, будто ослепшими глазами, вдруг побелела лицом и сникла, как обмершая. Потом тихим покорным голосом промолвила, «Иване мой, ежели ты оставишь меня, и то не возробщу. Ведаю, не твоя будет всем воля, Иване, а государева». «Ничего не ведаю, дарюшка", глухо ответил он, — и с болью добавил, «может, минует меня горечь, я. А может, я сам из себя сердце и душу выну, погашу свое солнце навеки». Он обнял ее крепко и замерли оба в тоске, как в предсмертный час. Не прошло и недели после пожара Московского, как сгорел посад возле Никола Никола-Угрешского монастыря, что в 15 верстах от Москвы. Основан был монастырь этот знаменитым прадедом Иван Васильевича Дмитрием Донским по возвращении с Куликовской битвы. Памятуя об этом, игумен монастыря просил помощи у великого князя Говоря в Челобитной, горело круг самых стен монастырских, и огонь таково велик бысть, что вельми стомно было даже внутри двора монастырского. Много раз и соборный храм загорался, но Божиим заступничеством обережен и токма истлел в неких местах. Будь милостив, государь, помоги обновите собор, прадедом твоим воздвигнутый. Далее говорилось в Челобитной подробно о повреждениях храма, и исчислялось все, что надобно для его обновления. Иван Васильевич принимал монастырского вестника в трапезной своей за ранним завтраком. День стоит погожий, теплый, и от садов уж весенней свежей зеленью веет, в покое все окна отворены настежь. Взглянул великий князь на синее небо, по которому только два-три облака белоснежных тянется, и захотелось ему вдруг поскакать на коне под этим небом, по зеленым лугам и полям, жаворонков звонких послушать. «Скажи Игумину, обернулся он к молодому монаху, привезшему челобитную из монастыря, — «сего же дня приеду к нему на обед. Поспеши посему обратно, дабы к моему приезду игумен-то все успел. Пусть соберет точно все исчисления по обновлению храма». Иван Васильевич метнул взглядом на монаха и добавил, «Есть среди братьев строители...» рубленники, каменщики и прочее. — Есть, государь. Отдавая по-монастырски низкий поклон, живо ответил монах. — Как приехал-то? — Верхом, государь. — Пусть игумен и строителей своих соберет. — Погляжу на них, да побаю и с ними. Государь усмехнулся и молвил, ну с Богом, гони в монастырь, а я -с к обеду буду. Монах вышел, а великий князь, обратясь к Даниилу Константиновичу, сказал весело — Хочу вешним духом подышать, да и самому у них увидать все. Велика савушке снарядить коней, да взять у Ефима Ефремовича стражи, сколь надобно. У монастырских стен Иван Васильевича встретили со звоном колокольным. В воротах ждали его с игуменом и архимандритом во главе весь клир и вся братия монастырская с хоругвями, крестом и святой водой. После краткой молитвы и пения «Христос воскресе!» как в пасхальные дни полагается, игумен предложил государю оказать честь разделить с ним монастырскую трапезу. Иван Васильевич, поцеловав крест и приняв благословение, ответил, «После сие, отче, сей часец, вот храм оглядим со строителями, жди меня в покоях своих». Великий князь быстро пошел к собору, окруженный монахами и спешившийся стражей. Храм был сильно поврежден, Прогоревший купол его осел, оголившийся крест покривился и торчал на железном шесте, а у подножия его вздыбились покоробившиеся листы железа. Обгорела кое-где и крыша, особенно на южном пределе. Строители монастырские оживленно говорили между собой, вперебой указывали государю разные повреждения от огня, и хотя все были в рясах, но теперь совсем не походили на монахов ни голосами, ни повадками». «Нам, государь, — говорил один из монахов, крепкий мужик, сидящий бородой, — нам не только дерево и камень понадобится, Нам гвоздей надобно, железо плющеного, рам свинцовых для окон, и, ежели твоя милость будет, с слюды светлой большим листом. А коли мелко будет и не очень светла, словно испугавшись слишком большого запроса, прервал говорившего седобородый монах, то нам и сие добро, хаша бы только махрам то малость посветлить». Еще, государь, скромно обратился к великому князю, молоденький монашек с умным светлым лицом. Огнем-то роспись сожгло и дымом зачернило. Надо ведь нам краски купить. Ничто же есть у нас красильного-то. Иван Васильевич всех выслушал и осмотрел все. Заходил он и в храм, и внутри было много попорчено росписи от копоти и жара огненного. Краски-то, государь. Скромно, но настойчиво, — твердил юный монах, — вельми трудно купить. Их ведь из кафы купцы привозят, а продают токма за серебряные рубли. В конце трапезы у игумна подали сладкого грецкого вина в серебряной сулие. Из этой же сулии, наполнив ранее золотую чарку государя, налили себе и святые отцы — игумен и архимандрит. Выпили за здравие Иван Васильевича, Продолжая потом беседу насчет обновления храма и денежных средств монастыря, игумен пригласил для этой беседы и келаря, и казначея. — По что? — шутливо спросил великий князь. — Милости моей просите. — Мало ли у вас угодий монастырских, да серебрица серебреца поди достаточно. Игумен покачал головой и молвил. — И, государь, кто теперь еще не вступается в наши волости и села монастырские? — Нам ныне же много землицы надобно, дабы больше холопов на пашню сажать, дабы они, как сироты были, дабы из них поболе стало в селах полных людей, сирич страдников. Примечание, полные люди страдники, наиболее зажиточные из крестьян, имеющие лошадь. Конец примечания Си хлеб нам дают не только для прокорма, а и на продажу ради денег серебряных. Иван Васильевич усмехнулся и молвил Вот, отче, из всех денег и возьмите на обновление-то. Тут вот у собора инок один все на краске молил. «Идешь деньги у нас, государь!» — воскликнул отец-казначей. «Идешь деньги!» «Нет, почитай, у нас серебряников!» Примечание. «Серебряники — те из зажиточных добрых крестьян, которые в состоянии были выплачивать рост проценты, с полученной суды. Конец примечания. серебром мы добрым людям сужаем!» а с то и они не все рост платят. Норовят они с то более у себя держать, — вмешался отец Келлер. Нам же норовят, только церкви наряжайте, монастырь и двор тыном обносить, хоромы ставить, пахать, сады оплетать плетнем, на невод ходите, пруды прудите, на бобры во не время идти, да бортничать. А пешеходцам что у вас деять положено?» — спросил он, забавляясь жадным стяжанием людей божьих. Примечание пешеходцы, бедняки, безлошадные крестьяне. Конец примечания. «От сих, почитай, нету прибытка совсем», — загорячился отец Келар. «Токма к празднику, рож мелют и хлебы пекут, пиво варят и на семя рож молотят. А лен даст игумен в селы, и они сети плетут и неводы наряжают, таково и все их изделие».